Глава 17. Предпраздничные хлопоты инспектора Станислава Тихонова. Утренние пятиминутки подошло к концу. Я быстренько подтожил нехитрый наш улов за вчерашний день. Какие планы на сегодня? спросил Шарапов. Из адресного бюро сообщили, что Ситников проживает в Зареченском. Это маленький городок в Тульской области, сказал я. Савельев отправил телеграфный запрос в город отдел милиции. Пусть сообщат, что он за человек, чем занимается. А сейчас мы поедем в гостиницу Украина, попробуем что-нибудь разузнать про Фауста Кастелли. Мало ли что бывает. Может быть, он обслуги чем-то запомнился. В гостинице Украина царила предпраздничная суета. В вестибюле, как во времена Вавилонской постройки, Стоял гул от перемешавшихся языков, но люди, по-видимому, прекрасно понимали друг друга. А если и не понимали, то, наверное, не сильно огорчались от этого. Маленькие невзрачные голодные на вид индусы с бесценными перстнями на пальцах, чрезвычайно вантажные шведские клерки, сухоногие негритянки с лилеями на белыми переводчицами, юркие французские коммерсанты, солидные весьма респектабельные голландские докеры из профсоюзной делегации Длинноволосые американские студенты, беседующие о чём-то с увешанными орденами маленькими вьетнамцами в военной форме. Горничная Клавдия Васильевна Нохина сказала, что костель ей не понравился. Ну, как бы, у нас работает комиссия общественная по чистоте номеров, соревнуемся за звание лучшего этажа, а он целый день из номера не выходит. А когда генеральную уборку делать? Хоть после работы оставайся. Да он ведь и вечером никуда Харчи из ресторана заказывал в номер. Ему даже спуститься пообедать лень было. А так плохого ничего не скажу. Вежливый он проживающий был, конечно. Или чтобы это в номер водить? Не-не. Бутылок только много вытащил после него. Красивые такие бутылки. Здоровые. Да и Бог памяти, как называется? А, вспомнила. Синцана. Синзана, подсказал Сашка. Ну, может и так. Равнодушно сказала горничная. Клавдия Васильевна. А бутылочки вы куда дели? спросил с Надеждой Сашка. Она удивлённо взглянула на него. Да куда? Выкинула. А на что они? Ведь все одни пустые, а обратно их не принимают. Ну, как бы полные. Мне полные нельзя, сказал Сашка. Я инвалид обеденного стола. Язва у меня. Э, милок, кто ты? Я смотрю, ты такой бледный, посочувствовала Клавдия Васильевна. — И не говорите прямо, — вошел в роль Сашка. — Это у меня с года от рождения бледность такая. А потом и волосы от боли и покраснели. Клавдия Васильевна недоуменно и несколько подозрительно посмотрела на него. Неужто и такое бывает? Сашка, не давая ей опомниться, быстро спросил. — А что, Клавдия Васильевна, вы бутылки из номера по мере осушения выносили? Или после отъезда все разом? — После отъезда, конечно. А то как можно? Вдруг они ему понадобятся? — На обмен, например. — На обмен. подмигнул Сашка. В валютном баре, там ведь бутылки только на обмен. 10 бутылок сдал, тебе флягу мартеля. Горничная рассмеялась. Вот вы, шутники какие, как будто и не из милиции. У нас сейчас все такие. Так что же, вынесли вы, значит, все бутылки и куда их? В мусоропровод? Ой, бачки, напомнили вы мне. Я же ведь Зине из двенадцатого этажа обещала для Каустика две бутылки оставить. Так, так, так, так, и где бутылочки? Да если не выкинули, в дежурке должны стоять, за шкафом. они ведь удобные, пробки с винтом. Вот Зина у меня и попросила. А сама забюллетенила, до сих пор на больничном. Бутылки спокойно стояли за шкафом, слегка припудренные пылью. Две литровые бутылки из-под апеллитива Чинзана Бианко и шотландского виски Маккинли. Две бутылки с винтовыми пробками, оставленные Фауста Костелли, забытые Клавдией Васильевной, не истребованные забюллетеневшей Зиной, с двенадцатого этажа найденные Сашкой твёрдо знающим, что по-другому просто не может быть. И очень многие события в моей жизни и в жизни других людей могли предопределить две пустые запылённые бутылки за шкафом в дежурке для горничных. Я их вам сейчас в момент оботру, сказала Клавдия Васильевна, трепочкой мокрой. Мы засмеялись, а Сашка ответил: Если бы это произошло, мне бы ничего не оставалось другого, кроме как пойти и купить себе полную. Это, говорят, даже сязливо успокаивает. Лучше дайте мне резиновые перчатки, в которых вы со мной злые моете. Ничего не понимающая горничная протянула перчатку. Сашкаловка натянул её и осторожно выудил из зашкафа по очереди обе бутылки, держа их за донышко и верхнюю часть пробок. — Славдия Васильевна, кроме вас, никто эти бутылки не трогал? — спросил я. Женщина недоуменно пожала плечами. — А бес их знает. Я помню, все бутылки вытащила на лестничную клетку к мусоропроводу, а эти принесла прямо сюда. Ну, вроде на том же месте и стоят. Мы вас попросим после работы заехать к нам на Петровку, 38. Буквально на 10 минут. Мы должны снять у вас отпечатки пальцев, чтобы отличить их. на бутылке. А, не было печали, с досадой сказала горничная. Перед праздником в дому хлопот полон рот, а тут на тебе. Клавдия Васильевна, голубушка вы моя нежная, проникновенно сказал Сашка. А вы думаете, у меня это развлечение такое перед праздником по гостиницам ходить и собирать бутылки? Особенно когда язва бушует. При этом выражение лица у него было такое, что ей сам понял, как это ужасно, когда перед праздником у человека бушует язва. Я даже позабыл в этот момент, что Сашка понятия не имеет, где у него находится желудок. «Ну, раз надо», — вздохнула женщина. «Раз дел, ничего не попишешь. В том-то и дело, что дело», — сказал серьезно Сашка. «А что, Лавдия Васильевна, не замечали вы, часто напивался этот ваш жилец?» «Да как вам сказать, по нему не поймешь. Когда к нему в номер не зайду...» лежит на кровати, одемшись, и курит. Сигарету за сигаретой. Эльза не выносила каждый день чуть не полную урну окурков до пустых пачек. А на столике, рядом с кроватью, пара бутылок и стакан. Лежит и цедит, лежит и цедит. Глядь, к вечеру еще две пустые бутылки. А сам вроде не в одном глазу. Раз только напился сильно. Утром ран куда-то умотал, явился к ночи, А ещё через два из соседнего номера, тридцать шестого, звонят и просят унять его, а то ему покоя нет, песни во всю глотку горланит. К нему приходил кто-нибудь? спросил я. Ни разу не видела. Да и сам он вот только в тот раз отлучался, а то всё время сидел в номере, даже обедал у себя. Вечером лишь спустится в ресторан поужинать и сразу к себе. А так, чтобы в музей или театр это нет. Вы с ним разговаривали? спросил я. Вообще-то, как он по-русски говорит? Ну, так себе. С пятого на десятое. Ну, понять можно. Вам хорошо, улыбнулся Сашка. А мы вот ничего пока понять не можем. А он что, натворил что-нибудь? Случилось чего? Случилось, сказал я. Чемодан у него украли. Ох, я-то думала, не вещь что произошло, разочарованно протянула главдя Васильевна. Пока Бог миловал. Окончательно успокоил её Сашка. Для всякого толкового расследования необходима какая-то единая линия, канва, тема, сказал я Шарапову. А здесь ничего. Клочья и обрывки. Всё смешалось: времена, события, люди, пространство, вещи. Из-за этого я не могу отработать никакой системы, отобрать нужные факты. принять, наконец, какие-то решения. Шарапов, не моргая, смотрел на лампу, затенённую зелёным плафоном, покусывая кончик карандаша. А из открытого окна доносился сюда тихий, тёплый вечерний шум. Долго сидели молча. Потом я сказал, «Ну, есть у нас теперь пальцы этого Костелли». А дальше что? Завтра комиссар будет в министерстве докладывать справку по делам, сказал наконец Шарапов. Я предложил направить её в Болгарию. Теперь машинистки перепечатывают нашу справку на мелованной бумаге с водяными знаками, которые называются верже. Начальники поставят свои подписи и печати. Справку положат в плотный конверт Чёрность этой непроницаемой подкладкой пять кипящих клякс красного сургуча с продетой шёлковой нитью застынут на пакете ляжет сверху штамп совершенно секретно и фильт-курьер помчит депешу в далёкую добрую солнечную страну где бесследно исчезли меня Пауста Кастелли Слушай, Владимир Иванович Зачем он в сервис-бюро узнавал про Ясную Поляну? Ведь не интересовало его это ничего. — Не знаю. — Правда, Ясная Поляна находится в двадцати двух километрах от Зареченска. А там проживает твой единственный Семеновец Сытников. Это тоже только предположение. В дверь постучали. — Войдите, — сказал Шарапов. И в проеме появилось обескураженное лицо Савельева. Телеграмма пришла из Зареченска. Насчет Сытникова. Сашка замолчал. И я увидел, что ему не до шуток. Мы тоже молчали. И тогда он растерянно сказал. — Как говорят в Одессе, будете смеяться, но... Он тоже умер. — Когда? — одновременно спросили мы с Шараповым и переглянулись. семь недель назад 16 марта сказал Сашка и взглянув на наши лица, покачал головой: "Нет, нет. Костыль прибыл в Москву 3 апреля".